евразийская степь с утра желающие из числа участников кинофестиваля евразия поехали из алмааты к копчегайскому морю в приморском кишлаке нас встречали местные аксакалы пели тягучие песни устроили катание на катерах с накрытыми на палубе столами операторы потащили на нос катера ффедоова ушишкину изображать вместе с героем казахского телевидения сцену из титаника вдруг поднялся непонятный на водохранилище порывистый ветер федосова визжала ее втроем тащили через канатные бухты по палубе катились яблоки и гранаты На банкете в ковровой юрте меня назначили заместителем Тамады, Копчегайского районного начальника. И я раздавал всем куски баса, вареной бараней головы, отщипывая руками щеки и уши, не глядя голове в глаза. Висели конские гривы с заплетенными ленточками. Надо было говорить долгие тосты, запивая коньяк Женис то кумысом, то чалом с резким запахом заосадовского верблюда. Стало душно, вышел наружу подышать, поглядел на отару овец вокруг синей Тойоты. Подошла писательница Пекарева и похвасталась, что ей и Федосовы и местные власти подарили по квадратному километру степной земли. «Я сказал, напрасно радуйтесь, земля далеко и безнадежная, а налог платить придется». Пекарева изменилась в лице и побежала отказываться. на утро сонный спустился в вестибюль нашей гостиницы казахстан там к половине шестого велено было собраться группе из восемнадцати человек для поездки в Астану, новую столицу страны у стойки круглосуточного бара сидел култаков и махал рукой я тут с пяти уже три поста принял скучно одному Потом он сразу заснул в самолёте и проснулся только перед приёмом у президента. Стремительно обаял его, что было несложно. Заранее расположенный президент сразу спросил, «А где же ваша сигара, товарищ генерал?» Опять много выпил и снова заснул до возвращения в Алма-Ату. Подъехало начальство. Хохолков и Ибрагимов. Они жили отдельно, где-то в предгорье ближе к Медео. Подтянулись остальные. И мы... отправились. В Астане, после того, как на лётном поле девушки в национальных костюмах, местные жительницы, остановки, обсыпали нас конфетти, мы поднялись на гору с мемориалом жертвам репрессий. Дул лютый пронзительный ветер. В алма было двадцать пять, тут ноль. Все тряслись на ледяном холоде в своих пиджачках, только запасливый патриот Гурляев оказался в тёплом пальто и зимней кепке на ватине. Внезапно я резко осознал, что значило быть зэком в этих местах, если в начале октября здесь так. Какая же безжалостная ухмылка в названии одного из здешних лагерей. Алжир, Акмолинский лагерь женщины и ребёнка. Мы ездили по Акмолинску-Целинограду, Акмале, Астане, столицу лагерного и целинного края, превращенной в столицу страны. Бродили по берегам Ишима и канала Сарабулак, глазели на шаратоны и интерконтинентали, казавшиеся в голой степи выше, чем они есть. на белые голубые небоскрёбы, вознёсшиеся над бело-голубыми бараками зэков и целинников. И Готфри Реджо, автор головокружительных фильмов кояни «Коянискаци» и «Анима Мунди», только крутил головой и всё спрашивал меня. «What is this? I can't believe it. Could you explain something to me?» «Ага, Готфри. I think I can do it». Перенос столицы в плоскую степь, такую бесконечную, что ближайшие горы Уральские, пытались объяснить рациональными причинами. Например, желанием затвердить свое присутствие в северном Казахстане, на который будто бы зарится Россия. Если она и зарится, что незаметно, то странно. Что это за лакомый кусок пустой земли с перепадами температур от плюс до минус сорока? Еще обсуждалось стремление президента уйти от влияния чужого ему клана, того жуза, который традиционно заправляет на юге Казахстана. Все эти построения хороши, пока умозрительны, пока ты не видишь одно из милейших во всей бывшей империи мест – где по улицам идешь, как по аллеям парка, уютно размещенного в котловине среди высоких гор.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 Всё держалось на молодом артистичном Калачёвском, на которого обрушился шквал записок. «Вы женаты? Давайте встретимся после выступления. Посмотрите на меня. Я в третьем ряду, четвёртая слева». «Игорь, я тебя хочу!» В вестибюле школы сфотографировались на память с учителями и учениками у доски «Бездин медалистер» — «Наши медалисты». В машине Игорь говорил... «Понимаешь, они меня держат за своего, и эти школьницы тоже. Они меня настолько держат за своего, что вчера спёрли часы. Я пригласил местную интеллигенцию к себе в номер, и пропали часы. Между прочим, кортье за пять тысяч. А всё потому, что меня держат за своего». Я сказал, «Потому и держат за своего, что у тебя кортье за пять тысяч». И Игорь печально согласился.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 Зато появился смысл в зимнем курорте Медео. Ездили туда и дальше, выше, на Чимбулак и Торгальский перевал. На подъемнике пела песни бесстрашная старуха Лидия Мирнова. Снова резко потеплело. Жизнь удавалась. Катались на верблюдах. На рынке рядом с вывеской «Прием, шерсти и шкур» купил козы, толстую тонкую колбасу.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 Внесли корзины цветов. У алматинцев принято поздравлять не букетами, а корзинами. Именинница полчаса выбирала столик, чтобы на фотографии видны были и рояль, и пальма, и на заднем плане столик Хохолкова. Официанты, вслух матерясь, двигали катку. Ели коктал, рыбу на углях, пробовали местные вина, жур, тамерлан, бибигуль. белый бибигуль хорош под ракушка дагы оркестр играл про пчелу публика просила хохолкова спеть про шмеля он улыбался и отказывался молодой московский режиссер назойливо приставал ко всем подряд требуя объявить войну гадару киноаксакал рахманбаев расстрогавшись от вида восклицал какой закат солнце печально прощается с нами «Ты чё, дед?» — сердито отвечали телекумиры. «Это Луна! Иди домой!» На следующий день на симпозиуме о постсоветском кино на евразийском пространстве выяснили, что такого феномена нет. Но если будет, то очень хорошо. Во время дискуссии мы с кинокритиками играли в буриме Получалось вознестись на чимбулак, выпить литр подурюк рухнуть мордой у варык, Доказать, что это трюк, указашек казашек поперёк и т.д. Про поперёк мне с полной достоверностью рассказывали ещё в пионерском лагере. Конечно, единого феномена нет, хотя всё-таки можно говорить о постсоветском кино, постсоветской литературе. Появилось и появляется то, чего раньше не было просто потому, что быть не могло. Подросло поколение, которое не столько мыслит, сколько говорит по-иному. Новый язык и определяет новый стиль, новый стиль рождает новые идеи. Что до евразийства, то в нем, даже в этой вульгарной фестивальной трактовке, есть зерно. Опять-таки язык, в данном случае русский. Эффект известный. Крах Рима привел к развитию национальных языков на основе латыни. Британское Содружество наций, если на чем-то и держится, то на общем английском, от Канады до Нигерии. Распад империи, которая так гордилась своей просторной географией на 1-6, сократил территорию государства, но расширил сферу русского языка, впервые сделав его инструментом внешних сношений. На нем могут договориться туркмен с стонцем Нравится, не нравится, нет другого средства межнационального общения. Такая вот Евразия.